«Аристократом можешь ты не быть, но джентльменом быть обязан». Эта глава частично состоит из диалогов с леди Мэри. Она — собирательный образ нескольких аристократов, с которыми мне довелось общаться и обсуждать аристократию. Мы встретились в частном клубе. Меня заранее предупредили, что здесь царит строгий дресс-код, и ни в коем случае нельзя приходить в джинсах. Мы сидели в огромном зале ресторана, Десятиметровыми потолками, старинными портретами на стенах. Нас окружали массивная мебель и груз традиций. А в воздухе пахло старостью и деньгами. Старыми деньгами. Леди Мэри, с которой я встречалась, — дочь младшего сына, второго брата, одного из графов. Их также называют аристократами-дворянами без титула или младшим дворянством. Они могут иметь приставку леди для женщин и лорд для мужчин. После обмена любезностями всегда. Разговоров о погоде и о том, кто где провел лето, можно было, наконец, спросить главное. «Леди Мэри, кто такие аристократы? Как ими становятся?» Ну, начнем с того, что аристократами не становятся, ими рождаются. То есть вообще-вообще никак простому человеку не стать аристократом – Даже за деньги? Иногда за великие заслуги титул может подарить монарх. Можно, конечно, выйти замуж за потомственного аристократа и также получить титул. Это случается, но редко. Женщина свой титул мужу передать не может. Еще в начале XX века можно было приобрести поместье и титул барон к нему. Сейчас такой возможности больше нет. Расскажите, возможно ли войти в аристократический круг «нам», простым мигрантам. Вот, например, если мой сын будет учиться в Итоне, аристократом вы не станете. Это надо принять как данность. Деньги и элитная школа не сделают вас герцогом или графом, хотя они могут принести вам хороший социальный багаж, круг общения на всю вашу жизнь и, возможно, протекцию в каких-то делах. Но люди нашего круга, как правило, держатся вместе». И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. В современной Британии ситуация такова, что у тебя может не быть ни фунта, но ты можешь иметь титул, который достался тебе по наследству. Ты можешь родиться в королевской семье, но не иметь титула. Например, дети принцессы Анны и внуки Елизаветы II, Питер и Зара Филиппс, не имеют никаких титулов и живут почти обычной жизнью. А граф Кардиган, будущий девятый маркиз Элсбери из одного из самых старейших родов Британии, живет на пособии по безработице и еле сводит концы с концами. Хорошо, а если получить блестящее образование можете родиться здесь, учиться в престижной частной закрытой школе, играть в поло, говорить на самом что ни на есть чистом английском языке, но все равно в разговоре всем будет понятно ваше родословное. По акценту, манере речи, сленгу, местам, где вы проводили детство и разным мелочам, о которых знаем мы, а вы даже не догадываетесь. А какой у аристократии акцент? Аристократический. Мэри Милл улыбается. «Его не спутаешь ни с каким другим. Главный секрет — почти не двигать верхней губой. Этому дети из дворянских семей не учатся, а приобретают в семье». Кстати, я заметила, что почти у всех аристократов выдвинута вперёд и вниз верхняя губа. Наверное, это и позволяет им говорить на своём аристократическом языке. «А джентльменам можно стать?» По сути, джентльмен в современном мире – это просто хорошо воспитанный человек. Он уступит место даме, откроет ей дверь, поможет надеть пальто. В современном обществе многие не приветствуют такого как бы унизительного отношения к женщине, но для аристократии это консервативно и правильно. Джентльмен – тот, кто дома ведет себя так же, как и в обществе. Если на людях все прилично – а дома вы чавкаете во время обеда, то вы не джентльмен. Джентльмен всегда и везде ведет себя безупречно. И, кстати, надо сказать, что не все аристократы – джентльмены. Поведение некоторых оставляет желать лучшего. Как можно понять, что перед вами аристократ? Настоящий аристократ будет одет аккуратно, но, скажем так, потрепанно. Одежда зачастую шита на заказ, но она не должна производить впечатление – только что купленный. Старенькие пиджаки, потертые джинсы. Их машины зачастую такие же старенькие и невзрачные. На руке, скорее всего, будет кольцо с гербом, а вот обручальные почти никто не носит. А женщины-аристократки тоже предпочитают небрежный стиль, качественные вещи и часто экстравагантные детали. Аристократки также не увеличивают губы, не признают искусственный загар, нарощенные ногти, волосы и яркий маникюр. Никаких блёсток, больших логотипов на одежде и сумках. И главное, они всегда одеваются к месту и ко времени. Настоящая аристократка не наденет бриллианты утром или пляжные тапочки в театр, хотя другие британки могут. Женщину благородных кровей отличает осанка, она должна быть балетная. Без идеальной осанки вы будете ужасно смотреться на лошади. Аристократы отдают своих девочек в балетные школы? Некоторые отдают, но я просто привязывала крестом палки к спинам своих дочерей, и осанка у них великолепная. Какое образование предпочитают аристократы? Частное. И желательно, чтобы это была школа-пансион. Дети должны с детства приучаться к самостоятельности — и умению налаживать общение и связи. Вообще, по моим наблюдениям, аристократы как-то прохладно относятся к точным наукам и инженерии, считают это уделом среднего класса. В университетах принято изучать философию, теологию, литературу, языки, географию, историю искусства, уважают математику. Ну, это царица наук. Правда, некоторые наследники титулов и больших зеленых угодий учатся аграрному делу, животноводству и уходу за лошадьми, чтобы разбираться в делах своих ферм. Мэри, леди Мэри, да, простите, леди Мэри, что вы думаете о традициях отдавать титул, поместье и основной бизнес лишь старшему сыну? Как должны выживать его братья и сестры? Если допустить, что род небогатый, то не кажется ли вам это немного устарелым и несправедливым? Ничуть. Когда ты растёшь в этом мире, то эти правила нашей жизни впитываются с молоком матери. Надеяться нужно только на себя, и нельзя ждать милости от природы. Вы знаете, с одной стороны, этот закон может показаться атовизмом, а с другой стороны, Майорат позволил многим древним дворянам Сохранить поместья, земледельческие наделы, собрание искусства, а не пустить все с молотка, чтобы разделить наследство поровну между наследниками. Второе очень важное замечание – именно из-за Майората, я думаю, Британия стала такой большой империей. Он обеспечивал только старшего сына, все остальные братья с детства знали, что их судьба только в их руках. Поэтому они плыли в дальние страны, дрались с местным населением, захватывали новые земли, получали должности и свою долю в массовой колонизации. Они это делали по многим причинам, одной из которых было то, что там, дома, их ничего не ждало. Ни кола, ни двора, ни источника дохода. Чем меньше им оставалось бы по условиям завещания, тем яростнее и охотнее они пускались в погоню за лучшей жизнью. Действительно, в XVIII и XIX веках была очень распространена практика, когда второй сын шел в армию, где должен был отслужить три года, а после находиться на армейском пособии. В случае военных операций, а в процессе колонизации их было немало, он должен был идти на службу Отечеству. В средневековой Британии такие младшие сыновья были движущей силой крестовых походов. Третий сын обычно шел служить во флот. Туда брали в довольно раннем возрасте, родители могли даже избежать оплаты частных школ-пансионов, ведь обучение, формы и довольствия тоже оплачивались. Умные и спокойные сыновья шли в юриспруденцию. А еще очень популярно было пойти в священники. В конце XVIII-начала XIX века половина студентов Оксфорда и Кембриджа готовились к церковной службе. Причем ими руководила отнюдь не набожность – а чистый прагматизм. Иметь свой приход означало иметь пожизненную работу, дом и достаток. Главное было его найти. Многие колледжи Оксфорда и Кембриджа распределяли приходы между своими же студентами. Их могли дарить или отдавать своим родственникам или друзьям. Приход также можно было купить, как правило, при жизни существующего, но очень пожилого векария. Также младшие члены семьи занимались торговлей и, как бы мы сейчас сказали, бизнесом. А чем занимались старшие сыновья в ожидании титулов и наследства? Традиционно они занимали посты в правительстве. Главное предназначение они видели в продолжении своего знатного рода. Британская система дворянских титулов, перства, значительно отличается от континентальной системы. В Европе, а также в Шотландии, вся семья причисляется к дворянству. В Англии только самые ближайшие члены семьи – владельца перства. У перов Англии существует пять рангов – герцог и герцогиня, маркиз и маркиза, граф и графиня, виконт и виконтесса, барон и баронесса. Часть их родственников, например, даже младшие дети и тем более их внуки, будет принадлежать к мелкому дворянству – «Джентри», «Баронеты», «Рыцари», «Эсквайры», «Джентльмены». Разбираться в системе титулов, кому как надо обращаться и кого как величать, слава богу, нам простым смертным не надо. Но если нелегкая занесла вас в аристократические круги, то придется выучить все законы и порядки, перед кем делать книгсон, перед кем нет, когда можно употреблять слово «лорд», а где не нужно, кто кому родственник — и как все это работает. Единственное, где это действительно может пригодиться – в деловой переписке. Все эти лорды и маркизы очень уж не любят, когда им пишут «Dear Mr. Cavendish, какая роль аристократии в британском обществе?» На мой взгляд, аристократы спокойно и тихо сидят по своим фамильным замкам и стараются не раздражать общество своим богатством и властью. Они на редкость мало путешествуют по миру, предпочитая переезжать из одного дома в другой, контролируют дела своих поместий, посещают мероприятия, ну и так по мелочи, управляют страной и продолжают богатеть. Не все, но многие. В Британии сохранилось 600 аристократических семей. Всего лишь 1% самых богатых и влиятельных людей Англии, примерно 25 тысяч человек и компаний, владеют 50% земли, 30% от этого – 1% — аристократия и мелкое дворянство. В Шотландии дело обстоит еще критичнее. Всего 432 семьи владеют половиной всей Шотландии. Исследования 2001 года показали, что списки влиятельных землевладельцев почти не изменились с 1872 года. В британском обществе, как правило, не принято смешение классов. Женятся между собой, дружат со своими И в свой круг никого не пускают. Но, надо сказать, никто сильно прям туда и не стремится. Обычно те люди, с которыми ты вырос, или те, с кем ты учился в средней школе, не в младшей и не в университете, это люди, с которыми ты будешь крестить детей. Именно они могут составить протекцию при устройстве на работу, вступлении в частный закрытый клуб или получении приглашений на важные мероприятия. Многие британцы мечтают попасть и платят бешеные деньги за Итон, Хэроу, Вестминстер, Сент-Полс. Не ожидают школ каких-то великих знаний. Главное правильные друзья, связи и светлое будущее. Представители рабочего класса, даже самые обеспеченные, не отправят своего ребенка в такую школу, если только он не будет настолько умным, что школы будут за него драться и учить бесплатно. Кто-то все же должен обеспечивать хорошие академические рейтинги этим школам. Леди Мэри, сохранится ли британская аристократия через 100 или 200 лет? Думаю, что да. Британская монархия и аристократия более-менее всегда чувствовали политические настроения и приходили к какому-то компромиссу. Трудно представить, что сотни лет истории просто канут в лету. Даже если монархия будет отменена, то фактически аристократы, владельцы земли и своих замков никуда не денутся. Аристократия может существовать вне зависимости от того, монархия в стране или республика. Посмотрите на Францию, Грецию, Италию. Там давно нет никаких королей, но герцоги и маркизы живут в замках, управляют компаниями и общаются в своих закрытых обществах. Самые богатые и влиятельные аристократы Британии сегодня. Хью Ричард Луи Гровинор, герцог Вестминстерский, является прапрапраправнуком Александра Сергеевича Пушкина. Граф Кадаган. В свое время был совладельцем футбольного клуба «Челси». Баронесса Ховард де Уолден. Виктор Портман. Виконт Роттермер. Герцог Деванширский. Граф Айви Эдвард Гиннес. Эндрю Айн Генри Рассел. Пятнадцатый герцог Бетфорд. Барон Джейкоб Ротшильд. Седьмой герцог Сазерленд. Герцог Нортумберленд. Все они богаче самой Елизаветы II и владеют значительным процентом британской земли.